Глава 11. Подводя итоги. Спасибо за то, что нашли время прочесть эту книгу. Если вы страдаете от тревожности, вам трудно сосредоточиться и сконцентрироваться на информации, но вам это удалось. Нам хотелось поддержать вас и подарить немного знаний для лучшего понимания тревожности. Мы выяснили, что тревожность не доказывает, что у вас что-то сломалось. Наоборот, ваше тело абсолютно здорово, и оно прекрасно выполняет свою работу. Мы надеемся, что вооружив вас этой информацией, поможем избавиться от всепоглощающего ужаса и сделать первый шаг к созданию нетревожной версии себя. Рассматривайте книгу как инструкцию. Тревожность проявляется по-разному, поэтому мы рассказали о наиболее распространенных видах расстройств. В книге изложены принципы, которые помогут вам пересечь негативные мысли а «если» и вернут вас в реальность настоящего. Мы несказанно рады поделиться с вами нашими знаниями и опытом. Мы были на вашем месте. Тревожность тяжким бременем давила на нас изо дня в день, но с ней можно справиться, если знать парочку секретов. Эти секреты мы раскрыли с большим удовольствием. Под обложкой книги объединились профессиональные советы и личный опыт тревожных людей. Мы не приводим цитаты из учебников, мы не роботы, у нас есть сердце, и мы страдали так же, как и вы, мы хотим подарить вам надежду. Выход есть, любой человек может одолеть тревожность. Иногда кажется, что это навсегда, но вовсе не обязательно, что именно так и будет. Мы здесь, чтобы подсказать вам верный путь. Нам осталось только сделать краткий обзор, чтобы вам было удобно найти нужную главу, если захотите освежить в памяти какую-либо информацию. Главы первая и вторая. Что такое тревожность? Вы можете начинать с первых глав, если хотите составить четкое представление о тревожности. Тревожность — широкое понятие, включающее множество непонятных для непрофессионала диагнозов, поэтому сначала мы рассказываем о самых распространенных состояниях. Паническое расстройство или страх перед паникой, боязнь тревожности и панических атак. Оно возникает, когда мы боимся испытать сильную тревогу. Тревога о здоровье. Неверное истолкование симптомов тревожности, как симптомов ужасных болезней. Мы нередко стучимся в дверь доктора Гугла в поисках ответов, которые, как правило, только обостряют наше состояние. Социальная тревожность. Страх перед тем, как нас воспринимают окружающие. Мы беспокоимся о возможных мнениях других людей, с трудом общаемся и постоянно прокручиваем в голове множество вариантов свершившегося или предстоящего события. Агорафобия. Боязнь открытых пространств. Агорафобия заставляет считать внешний мир опасным и страшным, а закрытые помещения надежными и безопасными. Мы думаем, что снаружи с нами может произойти что-нибудь ужасное, поэтому остаемся в замкнутом пространстве. Навязчивые мысли. Это невольные мысли, провоцирующие тревожность. Они ничем не ограничены и просачиваются, не спрашивая разрешения. Обычный человек легко от них отмахнется, но тревожному человеку с ними не справится. Особо тяжелые мысли вынуждают нас задумываться, стоит ли нам вообще существовать. При абиссивно-компульсивном расстройстве ОКР – Мы считаем, что если не сделаем X, Y и Z, то произойдет что-нибудь ужасное. Мы, к примеру, уверены, что жизнь нашей семьи зависит от выполнения нами какого-либо ритуала. Типичные проявления, навязчивое мытье рук, выдергивание волос, расстановка предметов в определенном порядке и любое многократное повторение одного и того же действия. Генерализованное тревожное расстройство, ГТР, Проявляется в виде постоянной тревоги по различным поводам. Мы все время находимся в состоянии напряжения или взвинченности. Посттравматический стресс, ПТСР, возникает в результате неизлеченной психологической травмы. При ПТСР мы настоятельно рекомендуем обратиться за профессиональной помощью. Глава третья. Почему проявляется тревожная реакция? В этой главе мы обсуждаем встроенную в нас систему страха, задача которой – обеспечение нашей безопасности. За реакцию страха отвечает амигдала – миндалевидное тело в нашем мозге. Это старейшая часть мозга, но не самая умная, поскольку не может провести различие между воображаемой и реальной опасностью. Именно она заставляет нас подпрыгнуть при любом резком звуке или втянуть голову в плечи, когда мирный прохожий внезапно появляется из темноты. Амигдала – это проводник страха, включающиеся и выключающиеся в ответ на мнимую угрозу. В повседневной жизни для распознавания угрозы мы используем область эмоционального мозга, там располагается амигдала, и когнитивного, думающего мозга. Только работая сообща, обе части мозга могут воспринимать происходящее и реагировать адекватным образом. Однако в случае тревожности эмоциональный мозг подавляет когнитивный и лишает нас рационального мышления. В случае непосредственной опасности у нас нет времени колебаться и нужно действовать без промедления, поэтому мы отсекаем посредника, когнитивный мозг, и посылаем сенсорную информацию напрямую амигдали. Эта реакция может как спасти жизнь, так и усложнить ее, если активируется без надобности. В следующем разделе мы знакомимся с ролью адреналина и кортизола в реакции на угрозу. Адреналин можно сравнить с волной энергии, которая побуждает нас действовать. Он учащает сердцебиение, вызывает чувство оторванности от реальности, тошноту, напряжение в мышцах. Это исключительно мощный гормон, влияющий на мысли, чувства и физическое состояние. Кортизол держит нас в состоянии повышенной бдительности перед надвигающейся опасностью. Дальше мы рассказываем о строении вегетативной нервной системы, которая отвечает за наши осмысленные движения и внутренние процессы, не подвластные нашему контролю. Симпатическая нервная система включается в момент стресса. Она приводит в действие режим «бей, беги» или «замри», инициирует работу надпочечных желез, они выделяют адреналин и меняют функцию жизненно важных органов. Она ловко корректирует состояние тела, помогая ему справиться со стрессом. Избыточная тревожность подвергает симпатическую нервную систему сильному износу, что влечет за собой истощение организма. Но она же помогает нам выдержать жизненные испытания. Парасимпатическая нервная система – восстановительная часть нервной системы. Она активируется во время сна, развлечений и покоя. Эта система пробуждается, когда мы отдыхаем, помогает нам расслабиться, восстановить силы, пополнить ресурсы и вернуть баланс. Помните бочку стресса. Любые проблемы и травмы пополняют бочку. До поры мы способны справляться с напряжением, но если оставлять стресса без внимания, бочка рано или поздно переполнится. В такие моменты симпатическая нервная система истощается. И вот вам тревожное расстройство. Перегруженная и переутомленная симпатическая нервная система активирует амигдалу просто на всякий случай. Амигдала расценивает переполненную бочку, избыточный стресс, как реальную опасность. В ответ организм вырабатывает адреналин и кортизол, в результате чего мы постоянно ощущаем себя взвинченными, не понимая почему. Бочка все наполняется, и в какой-то момент стресс выливается через край. Когда это происходит, реакция на угрозу уже не может отключиться. Глава четвертая. Симптомы тревожности. Предлагаем кратко пробежаться по симптомам тревожности. Дереализация, деперсонализация. Ощущение нереальности происходящего. Мы словно отстраняемся от самих себя и своего окружения. Человеку даже может казаться, что он покидает собственное тело. Хотя эти ощущения приводят в ужас, они не нанесут вреда. Все эти ощущения вызваны стрессовым дыханием, когда мы вдыхаем больше кислорода, чем нужно, и не выдыхаем достаточное количество углекислого газа. Также режим «бей» или «беги» ограничивает приток крови к мозгу, чтобы перенаправить больше крови к основным мышечным группам, помогая нам сражаться или спасаться бегством в случае опасности. Гипервентиляция – поверхностное и быстрое дыхание в виде коротких резких вдохов. Складывается впечатление, что человек не может дышать, что влечет за собой панику. Гипервентиляция вызвана перенапряжением верхней части тела, которая негативно сказывается на правильном функционировании диафрагмы. Затрудненное дыхание, невозможность перевести дыхание. У нашего тела есть феноменальная способность саморегуляции, поэтому оно может заставить нас на время перестать дышать, когда в организме накопилось слишком много кислорода. Нам начинает казаться, что мы не можем наполнить легкие воздухом. Человек, страдающий тревожностью, впадает в еще большую панику. Тахикардия нарушение сердечного ритма, когда сердце учащенно бьется. Из-за действия адреналина и кортизола, вырабатываемых в состоянии тревожности, наше сердце готово выпрыгнуть из груди. Это нормальная и естественная реакция на гормоны, но тревожный человек сразу подозревает инфаркт. Проблемы с пищеварительной системой. Тоже распространенный симптом тревожности. Наш организм ставит реакцию на угрозу на первое место, а пищеварение отодвигает на второй план. В состоянии тревожности замедляется работа пищеварительной системы, поэтому мы получаем новый комплекс проблем – вздутие живота, диарею, желудочные колики и другие малоприятные проявления. Боли в груди. Результат мышечного напряжения. При активации реакции на угрозу мышцы сокращаются, помогая нам сражаться или бежать. Позже они расслабляются, и мы испытываем боль в груди, которая вызывает у нас панику. Обязательно проконсультируйтесь с врачом, чтобы устранить любые сомнения. Потливость. Нормальная реакция организма, который в режиме «бей» или «беги» выбрасывает адреналин, активирующий потовые железы. Из-за повышенной чувствительности тревожный человек более остро воспринимает свою потливость, из-за чего потеет еще сильнее. Потливость – часть нашей повседневной жизни, она приносит нам изрядную пользу, хотя люди с тревожными расстройствами придерживаются иного мнения. Проблемы со сном. Неизбежное следствие тревожности. Мы не можем уснуть из-за тревоги, а тревога не уходит из-за дефицита сна. Так мы попадаем в замкнутый круг, где один аспект подпитывает другой. Треть взрослого населения испытывает трудности со сном, поэтому, как мы уже говорили, вы не одиноки. Бессонницы, ночные кошмары негативно сказываются на нашем эмоциональном, умственном и физическом функционировании. Нарушение концентрации внимания проявляется, когда мы зацикливаемся на одной мысли, которая отвлекает нас от всех остальных дел. Если мысль застряла у нас в голове, нам трудно сосредоточиться на чем-то ином. Отсутствие концентрации – некорректный термин, поскольку верно как раз противоположное. Вы концентрируетесь с завидным упорством. Проблема только в том, что вами выбран неверный объект, например, ваша тревожность. Глава пятая. Тревожность – это реакцию на угрозу. В этой главе мы доказываем необходимость описывать тревожность как реакцию на угрозу. Неадекватная тревога — это сбой механизма реакции. Не пугайтесь, в вас ничего не сломалось. Наоборот, тревожные мысли и богатое воображение — признаки интеллекта. Точно-точно, вам нужно поиграть в что, где, когда. Реакция на угрозу становится проблемой, когда мы рисуем самые пессимистические варианты развития событий в абсолютно безопасных ситуациях. Преодоление тревожности предполагает отключение реакции на угрозу. На первый взгляд кажется, что это просто. Так и есть. Мы должны приучить свой мозг нажимать на кнопку выключения, когда нам ничего не угрожает. Мы не можем поговорить с мигдалой и убедить ее утихомириться или принять успокоительное. Разговорами делу не поможешь, нужно показать. Как это сделать? Задействовать органы чувств и взглянуть в лицо страху намерена спровоцировать тревожную ситуацию и оставаться в ней до тех пор, пока амигдала не усвоит, что мы в безопасности и не нуждаемся в ее помощи. Реакция на угрозу необходима. Она помогала нашим предкам выжить и до сих пор охраняет и защищает нас. Повышенная бдительность позволяет нам распознать надвигающуюся опасность и задействовать адреналин, чтобы как можно скорее унести ноги. Однако в повседневной жизни мы можем запутаться. С одной стороны, мы нуждаемся в реакции на угрозу, поскольку никто не застрахован от опасности. С другой стороны, в современных реалиях мы редко попадаем в по-настоящему опасную ситуацию. Глава 6. Экспозиция или грамотное противодействие. В этой главе мы обсуждаем экспозиционную терапию и учимся правильно ее проводить мы уже знаем что бесполезно умолять о мигдалу вот тут то в игру и вступает экспозиционная терапия. чем чаще мы сталкиваемся с мнимыми опасными ситуациями, тем доходчивее можем объяснить мозгу что реально нам ничто не угрожает. реализация экспозиционной терапии проводится как эффективными так и неэффективными методами насильственное помещение себя в ситуацию в которой вы не желаете находиться как можно догадаться результатов не приносит. Применять экспозицию следует с четким пониманием цели и с уверенностью в своей безопасности. Вторичный страх правильнее называть фобией, то есть страхом перед нашей тревожной реакцией. Каждый человек в той или иной степени испытывает тревожность, но когда она становится чрезмерной, у нас развивается вторичный страх перед самой тревожностью. С помощью экспозиционной терапии мы переосмысливаем свои отношения со страхом. Безопасное поведение. Полное или частичное избегание тревожных ситуаций на всякий случай. Оно кажется эффективным для снижения тревожности в конкретный момент, но превращается в проблему в долгосрочной перспективе, потому что только укрепляет наши страхи. Мы предпочитаем сиюминутный комфорт, не задумываясь о последствиях в будущем. Помните бочку стресса? Ну, вы все поняли. Две формы безопасного поведения. Первое. Полное избегание, и этим все сказано. Мы решительно избегаем тех или иных действий из страха перед возможным дискомфортом. Восстановление начинается с противодействия полному избеганию. Так мы показываем реакции на угрозу, что в тревожных ситуациях нам ничто не угрожает. Второе. Частичное избегание. Когда мы худо-бедно справляемся с ситуацией, цепляясь за отговорки, мы мужественно заставляем себя делать то, чего избегали, но только при условии ложной помощи. Мы становимся зависимыми от надежных предметов, от людей или путей отхода. Мы не смотрим страху прямо в глаза, а, следовательно, не можем поставить себя в заслугу его преодоления, ведь нас постоянно поддерживают ложные помощники. Необходимо их устранить и с головой погрузиться в дискомфорт. Поэтапная экспозиция и резкое погружение. Два способа преодоления тревожности. Поэтапная экспозиция предполагает постепенное приближение к собственному страху. Мы последовательно, по нарастающей, шаг за шагом идем к пугающей нас ситуации, усложняя экспозицию до тех пор, пока амигдала не признает нашу безопасность. Резкое погружение, напротив, Советуют нырнуть в омут с головой, то есть сразу столкнуться с самым трудным стимулом. Это страшно, но если вы настроились на мощный рывок, действуйте. Большинство психотерапевтов предпочитают поэтапную экспозицию, поскольку клиентам комфортнее продвигаться маленькими шагами и легче оценивать свой прогресс. Существуют разные типы экспозиции, естественная и воображаемая, внешняя и внутренняя. Естественная экспозиция подразумевает реальное столкновение со страхом. Например, если вы боитесь собак, то легко можете найти щенка, готового помочь вам в терапии. Когда такой вариант невозможен, для участников боевых действий или клиентов, переживших насилие, используется воображаемая экспозиция, когда мы можем представить и ярко описать травматическую ситуацию. Наилучшие результаты достигаются при помощи квалифицированного психотерапевта. Говоря о внешней или внутренней экспозиции, мы исходим из расположения влияющих на нас факторов. Внешние факторы – высота, пауки, змеи, темнота, внутренние – наши ощущения и переживания. Самый эффективный способ внедрить экспозиционную терапию в повседневную жизнь – продолжать жить, как будто никакой тревожности нет. Занимаясь своими привычными делами, пусть и на фоне тревожности – мы приучаем амигдалу отключать реакцию на угрозу. Глава 7. Формирование нового отношения. Вы сможете справиться с тревожностью, когда измените свое отношение к ней. Если вы слишком самокритичны, вам будет трудно вырваться из замкнутого круга. Исключительно важно не воспринимать себя как жертву или виновника и не видеть в себе неизлечимую болезнь. Перестаньте руководствоваться черно-белыми категориями Нет паники – хорошо, есть – плохо. Тревожность – это не включение или выключение. У нее есть несколько уровней, как у многоярусного свадебного торта. Грамотный подход – оценивать степень тревожности по шкале от 1 до 10. Так вы сможете начать контролировать ситуацию. Измените минус на плюс. Посмотрите на негативное убеждение с позитивной позицией. Первоначальное убеждение не изменится, но мы переформулируем его таким образом, чтобы оно шло нам на пользу. Например, тревожная мысль «а если я испугаюсь на конференции и не смогу выдавить ни слова» превращается в уверенный девиз «конференция – это отличная возможность для тренировки добровольной терпимости». Мы признаем, что ситуация внушает страх, но подходим к ней конструктивно. Что такое «добровольная терпимость»? Это наше желание охотно и по своей воле оказаться в пугающих ситуациях. Мы признаем, что бояться вполне естественно, и понимаем, что дискомфорт неизбежен, но он временный. Именно так мы перенастраиваем мозг, приучая его к ощущению безопасности. Будьте добры к себе и сосредоточьтесь на позитивных моментах каждого эпизода. Никто не рассчитывает, что вы сходу овладеете методом добровольной терпимости, поэтому хвалите себя за любые маленькие достижения. Завершает главу внутренний диалог родом из детства. На наше восприятие тревожности влияют убеждения, сформированные много лет назад, в период интенсивного развития нашего мозга. Ребенок подмечает слова и реакции окружающих людей, делает выводы, порой ошибочные, из которых складывает собственную систему убеждений. Услышав, как внутренний голос критикует вас за тревожность, спросите себя, что мне это дает и откуда взялись эти мысли. Глава 8. Как справиться с приступом паники. В этой главе мы дарим вам наши излюбленные техники, которые помогут выдержать паническую атаку. Для начала мы советуем заменить формулировку «паническая атака» на «прилив адреналина». Это не только звучит менее пугающе, но и более точно отражает суть явления. Когда вы осознаете, что ваша тревожность – всего лишь результат выброса адреналина, вам станет легче с ней справляться. Второй совет. Разберитесь с нашей помощью, как в организме функционирует система стресса и система отдыха. Когда вы понимаете, что система стресса перегружена, перенапряжена и нуждается в дезактивации, вы проще воспринимаете паническую атаку. Совет «перестаньте сопротивляться» и «исправлять» нужно понимать впрямую. Чем активнее мы боремся с тревожностью, тем выше вероятность, что мы только усугубим проблему. Оптимальный вариант – продолжать заниматься намеченными делами. Волшебное правило Джоша – который он хочет написать на плакате в своем кабинете «Делайте то, что делали бы в спокойном состоянии». В разделе «Позвольте организму регулировать себя самостоятельно» мы объясняем, насколько великолепно наше тело, которое прекрасно умеет возвращать состояние равновесия. Организм всегда наводит порядок, так что доверьте ему выполнять свою работу. Это лучшее, что мы можем сделать во время тревожной атаки. Какой бы ни была ситуация, С какой бы интенсивностью не проявлялась тревожность, ваше тело знает, что делать. Дальше мы рекомендуем вам опробовать несколько приемов заземления и обсудим, насколько полезны дыхательные техники. Эти упражнения не следует воспринимать как решение проблемы, они лишь способ справиться с панической атакой. Глава 9. Наши тщательно отобранные советы и подсказки. Глава включает разделы «Уменьшите свою тревожность», «Забудьте про мнительность и набирайте очки», «Живите настоящим», «Меньше делать, больше быть», «Тело само все исправит», «Сигнализация», «Профилактика тревожности», «Что угодно, кроме тревожности». К этой главе вы, возможно, не раз вернетесь, ведь в ней изложены наши излюбленные рекомендации, которые пригодятся вам на пути восстановления. После того, как вы прочтете всю книгу и сформируете новое представление о тревожности, как о реакции на угрозу, мы советуем вам периодически обращаться именно к этой главе. Пользуйтесь нашими подсказками и увидите, что произойдет. Глава 10 Истории успеха. В финале мы делимся с вами историями реальных людей, которые смогли решить свои проблемы. Ничто не вдохновляет сильнее, чем пример победителей. Путь восстановления у каждого свой, но истории успеха мотивируют и освобождают от груза одиночества. Вы не одиноки. Мы были на вашем месте и прекрасно знаем, как вам трудно. Мы написали эту книгу, чтобы помочь вам преодолеть тревожность, подарить надежду и показать, что в мире есть люди, которые разделяют наши чувства. Мы искренне надеемся, что книга помогла вам составить более полное и глубокое представление о тревожности. Чем больше мы знаем, тем лучше вооружены для того, чтобы справиться с трудностями. Если вы читаете эту книгу, значит вы определенно на правильном пути. Пользуйтесь нашими рекомендациями и, поверьте, все изменится. Мы оба основываемся на своем личном опыте, а не просто копируем чужие учебники. Все наши советы проверены на практике. Мы желаем вам удачи в восстановлении. Если вы знаете кого-то, кому наша книга будет полезна, пожалуйста, порекомендуйте ее. Чем большему числу людей мы сможем помочь, тем лучше. Текст читал Александр Карлов. Производство студии Книгачей. 2023 год.